Глава 64. Ты кушать хочешь? спрашиваю я, спохватившись. Есть котлеты, еще теплые, наверное. Ты готовила? Ага, не моргнув глазом вруя, просто мамины котлеты тянут на звезду Мишлен, а мне уж очень хочется впечатлить Рафаэля. Тогда пойдем. Рафаэль отрывается от стены. Я как раз поесть сел, когда тебе звонил. Я смотрю на него с подозрением. Сел, но так и не поел? Густые брови Рафаэля непонимающе съезжаются к переносице. «Так к тебе же поехал». Расчувствовавшись, я вскакиваю с кровати. «Боже мой, ну какой он, этот таежник, забил на главную мужскую потребность, чтобы поскорее приехать ко мне и успокоить. Для такого нужны крепкие надпочечники». «Сейчас, сейчас!» Тоном бабули, настроившейся до отвала накормить любимого внука, приговариваю я спеша на кухню. «Котлетки с картошечкой разогрею». Рафаэль следует за мной, тяжело опускаясь на стул. Заметно, что устал, бедненький. Я, как заведенная, мечу на стол все, что нахожу в холодильнике: любимую мамину ветчину, салаты свежих помидоров с домашним сыром, соленые огурцы, достойные второй мишленовской звезды, ломти свежего сулугуни. В порыве чувств достаю даже страшно дорогие пирожные, которые купила в ресторане, принадлежащем известному комику. Юморить в наши дни, оказывается, очень прибыльно. «У кого-то день рождения?» Рафаэль удивленно обводит глазами заполненный стол. «Только не соверши ту ошибку дважды!» Шутливо предупреждаю я. «Я быстро меняю милость на гнев!» Он усмехается. «Твой день рождения 24 марта, я помню. Просто здесь так много еды!» Я судорожно перебираю в голове содержимое морозилки, гадая, не завалялось ли там чего-нибудь вкусного, вроде пломбира или конского сала. Еще бы!» Рафаэль примчался ко мне голодным и помнит дату моего рождения. Если он еще и тарелку в посудомойку уберет, я оседлаю его прямо на кухонном столе. И плевать, что там подумает мама. «Ешь!» — воркую я, придвигая к нему тарелку с котлетами и щедро промасленным пюре. Взяв вилку, Рафаэль вопросительно смотрит на меня. «А ты будешь?» Я отрицательно мотаю головой. «Ликование, вот моя пища!» Еще пару часов назад я чувствовала себя раздавленной, а теперь... Да простят меня черти, ждущие в аду, но сейчас я не думаю ни о Лиане, ни о страданиях Вити, а лишь о том, что счастливо сидеть напротив Рафаэля и смотреть, как он уплетает мамины котлеты, думая, что их готовила я. «Очень вкусно. У тебя определенно талант». Я виновато вздыхаю. «Спасибо. Это мама готовила, не я». Серьезно? В глазах Рафаэля появляются искры веселья. Ага, я соврала, чтобы тебя впечатлить. Куда уж сильнее. Почуяв намек на комплимент, я кокетливо рзую на стуле. А ты так сильно впечатлен? Незаметно. Речь про запчасти получилась очень проникновенной. Рафаэль выглядит немного смущенным моей похвалой. Там, где дело касается автомобилей, я ас, а вот в остальном не очень. Врешь, на лыжах ты катаешься феерично. На эту ума много не надо. Я тихонько смеюсь. Хотать, как обычно, в голос не хочется. Для этого я чувствую себя слишком хрупкой и женственной. Не крепкой, упрямой пони, способной вывести все на себе, а нежной шиншиллой с большими влажными глазами, которая непременно сдохнет без заботливой хозяйской руки. «Добрый вечер!» Педагогическая сопрано-мама заставляет нас обернуться. «Вы сидите, сидите, я только чай себе налью». Пришмыгнув мимо, она наполняет чашку кипятком и, бросив беглый взгляд на стол, торопливо ретируется. «У вас никак. Нормально?» Рафаэль кивает ей вслед. «С учетом того, что моя мама — учитель до мозга костей, вполне...» «Это да, с родителями долго не проживешь. «Так что там, Витя?» «Да я все уже рассказала». Пожимаю плечами. «Я сказала, что хочу закончить отношения». Он оказался против. «Предложил нанять клининг и поесть пиццу». Сказал, что хочет оставить все как есть и что я разрушила все его планы. Про тебя я, разумеется, ничего не говорила, и говорить не буду. Тяжело вздыхаю. Как думаешь, расстаться вообще можно безболезненно? Не знаю. Рафаэль сосредоточенно хмурится. Вряд ли. Не переживай за него слишком сильно. Витёк, взрослый, здоровый мужик, справится. И я медленно киваю. А у тебя самого какие планы? После тебя поеду домой и поговорю с Лианой. При мысли об их расставании сердце ускоряет бой. Не хочу, чтобы Лиане было больно и еще меньше быть причиной ее страданий. У нас ведь и до этой поездки все было не слишком хорошо, да? Тихо спрашиваю я. Не знаю, как у тебя, но у меня хорошо уже давно не было. Я просто не слишком понимал, почему и что с этим можно сделать. А теперь, понимаешь? Теперь да. Повисает пауза. Я смотрю на свои руки, а Рафаэль, чувствую, смотрит на меня. Я поеду сейчас. Не будем шокировать твою маму. Я киваю. Да, она определенно сбита с толку. Спасибо за ужин. Было вкусно. Проводишь? Снова кивнув, я медленно поднимаюсь и следую за ним в прихожую. Заломив руки за спину, смотрю, как Рафаэль одевается, и с замиранием сердца жду, что будет потом. Ладно. Потоптавшись на месте, Рафаэль делает уверенный шаг вперед и, запустив мне ладонь в волосы, притягивает к себе. Жадно вобрав в себя его запах, я замираю. Ну как же хорошо вот так стоять? Все нормально будет. Голос Рафаэля отзывается теплой вибрацией в груди. Все взрослые люди. Да, сложно, но не смертельно. С Лянкой я поговорю сегодня. Она не дурочка, все поймет. Я хочу спросить его, скажет ли он о нас, но не спрашиваю. То ли страшновато услышать ответ, то ли хочу дать возможность Рафаэлю самому решить, как будет лучше. А скорее всего, и то, и то. Давай, отдыхай. Его шершавый подбородок задевает мой лоб и мягко скользит к губам. Обхватив руками шею Рафаэля, я с готовностью отвечаю на поцелуй. Лицо пылает от волнения, сердце стучит быстро и трепетно. Картина наших отношений не до конца сложилась у меня в голове, но есть уверенность, что детали пазла встают красиво и, на удивление, правильно.